горело и оплывало. В доме было тихо, как на кладбище, а за окнами кричали вороны. Начиналась зима, первые морозы сразу объявили о своих правах Минус -18, словно это не конец ноября, а начало февраля. Второй месяц Настя неслышно бродила по комнатам и лестницам в неизменном чёрном платье с неизменными кругами под глазами. Она почти не замечала мужа, общалась с ним как с чужим, как с соседом. Евгений собирался на работу, она вставала, готовила завтрак и в гробовом молчании накрывала на стол, а она теперь делала это так, словно совершала обряд, и каждый раз фуминальный. Настя почти не выходила из дома. Разве ж то в сад отдать бедным воронам остатки пищи и в очередной раз поразиться их всеядности, да? Они едят всё: обрезки мяса и холодную картошку, остатки рыбных консервов и кусочки чёрствого хлеба. Говорят, что они проводят души в мир иной, указывая путь и святым, и преступникам, и старым, и молодым, и даже некрещёным младенцам. Она полюбила этих больших птиц в чёрном оперении, как её одежда. По вечерам Евгений неизменно бывал дома. Его предупредительность вызывала в ней отвращение, хотя он и старался не быть навязчивым. Но, наверное, лучше было бы, если бы он продолжал ездить в свои ночные клубы и казино. А так так Настя всё время чувствовала его присутствие, даже белым днём, потому что он периодически звонил домой, а кроме того, он попросил женщину, которая помогала ему убираться, находиться в доме при Насте, пока его нет дома. Кажется, он боялся оставлять её одну. Зоя Степановна Дело ведь, что возится в гостиной. Уже второй час она вытирала пыль на подоконнике, наводя на Настю безмерную тоску. Ей неприятно было это бывшее балерина 45 лет. Её театральные ужимки и кардобалетная походка просто выводили Настю из себя. И когда же она уйдёт? Раздался телефонный звонок. Анастасия Филипповна, это вас, Евгений Константинович, спуститесь? Да, спущусь. Ах, как Настя ненавидела лестницы, даже эту, соединяющую верхний и полуэтаж с холлом. Надо установить параллельный аппарат наверху, по пути думала она. Алло. Да, Женя, хорошо, нормально. Как всегда. Что? Гостей к нам нет? Ах, я их знаю. Сюрприз. Мне. Ладно, Женя, пусть приезжают, хорошо. Мы с Зоей Степанной что-нибудь сообразим до вечера. И я целую. Она положила трубку. Я слышала, что вы упоминали моё имя. Тактичная экс-балерина была вся внимания. Да, Зоя Степана. Кажется, вечером у нас будут гости. Вы поможете мне подготовить стол? С радостью, ответила не то домработница, а не то и приживалка. Анастасия вспомнила, что её имя переводится как жизнь, и вздрогнула от смутной ассоциации. Она вернулась в спальню и села за стол. Только он мог её спасти. Поэт должен быть сквозным. По капельки, как чернила из авторучки, она выдавливала свою беду, по буковке выписывала горе, отпускала его навечно в стихи, в то, что, как она надеялась, переживёт её хотя бы ненадолго. Ближе к вечеру Настя надела чёрное мягкое платье фирмы Джессика, которое Евгений подарил ей в день, когда она сказала ему: "Да". "Зачем я тогда согласилась?" Какой в этом был смысл? Ровным счётом никакого, как и вообще в человеческом существовании, в мгновенной перед лицом вечности и на сквоз запланированной жизни, мой ребёнок, плоть от плоти моей, жил всего лишь день, как бабочка, о которой писал Набоков. А соседка Наталья Николаевна доживает сотню лет, и разве есть разница, в чём она? Её малыш должно быть он стал ангелочком раз как видение